Елена Щетинина. Мертвецы идут домой. Любезный друг, ты видишь, что мы на много шагов сблизились уже друг с другом. Время холодное — четыре или пять градусов. Земля покрыта снегом. Здоровье мое хорошо. Я думаю о тебе. Я за счастье почитаю скорое с тобою свидание. Ты в этом не можешь сомневаться, потому что знаешь, сколь нежно я тебя люблю». «Обними его сына». Письмо Наполеона Бонапарта императрице Марии Луизе. 30 октября 1812 год. Смоленск. Солдат, ковыляющий впереди лабрю, босс. Острые края, прихваченного морозом снега и льда, изрезали его ноги. Кожа со ступней слезлой и волочится, как рваный носок. Его следы кровавы. Он не чувствует боли, но идти ему недолго. Мышцы уже начинают отслаиваться. Он не дойдет до дома, равнодушно думает лабрю. Что-то фыркает около его уха, обдавая влажным жаром. Он отстраняется, рядом с ним неуклюже проваливаясь в снег. То и дело отступая, придет большой соловый жеребец. Конь косит на лабрю круглым лиловым глазом и недовольно храпит, порываясь встать на дыбы. Всадник... погруженный в раздумье практически недвижим лишь легким движением руки поправляет поводье это не крупный кажется даже невысокий мужчина в теплой собольи покрытой зеленым бархатом и расшитой золотом шубе и большом не по размеру меховом чипце лабрю узнает его и не верит своим глазам или не хочет верить вокруг рта всадника легли глубокие морщины Глаза устало полуприкрыты воспаленными красными веками, на заиндивевших ресницах дрожат льдинки. Он смотрит прямо перед собой и одновременно в никуда. Его измученное сознание терзает упрямая, неотвязная мысль, и Лабрю понимает, какая. Лабрю не то, что никогда не видел. Он никогда не мог и помыслить увидеть его таким, таким осунувшимся, Таким бледным, таким усталым, таким слабым. и сердце пронзает острое чувство. Это их вина. Вина их всех, тех, кто бредет по этой бесконечной дороге, Кто остался лежать на заснеженных равнинах, Кого разметала по буеракам и колдобинам, Выпотрошила во овраге, перемолола в пищу для червей. Они, именно они не смогли, не оправдали, не выдюжили и откуда-то из глубины души, из недр, истерзанного нутра, исходит звериный вопль. «Виват императору!» Холод схватывает связки, дает поддых, и вопль обращается в хриплый сип. «Виват императору!» — повторяет Лабрю, вытягиваясь в струнку. Замерзшие мышцы не повинуются, суставы трещат, жилы дрожат и ноют. «Виват императору!» Шелестит по рядам, словно осенний ветер гонит жухлую листву. Наполеон медленно поднимает голову, его взгляд пуст. Кривая, горькая улыбка трогает его губы, нижняя лопается, и на ней, как ягода рябины, распускается капля крови. — Виват, императору! — шепчет Лабрю. Император все так же медленно, словно холод, сковывает все его члены, переводит взгляд на Лабрю. и вздрагивает. Странная гримаса искажает его лицо. Дрожат и кривятся губы, глаза наполняются ужасом, гортанный хриплый вскрик вырывается из горла. Он привстает на стременах, продолжая смотреть на лабрю, словно не в силах оторвать от него взгляд, и пришпоривает лошадь. Лабрю глядит ему вслед, а потом опускает голову и продолжает свой скорбный путь. «А еще у хозяина леса на ладони-то, вот прямо туточки!» Заскорузлый палец деда Митяя показывает на мозолистой ладони, где именно. «Коготочек растет! махонький то Смезинчик младенца! Вот коготочком-то, энтим-то, хозяин леса жилочку на шее! Цоп!» Дед Митяй делает резкое, подсекающее движение, выставив согнутым крючком палец. И подцепляет. А как жилочка-то порвется, так у человека жизнь-то и вытечет. Виська завороженно смотрит на губы деда Митяя. Они почти скрыты под густой, неряшливой, клочковатой бородой, в которой сейчас запутались крошки от сухарей. Но за эти месяцы Виська приноровился к тому, как двигается лицо деда Митяя во время разговора. Вот трубочкой тянутся губы. Это У. Вот в зарослях седых с рыжинкой волос появляется влажный черный провал. Это «А». Вот на мгновение мелькает тень ненастоящей улыбки. Это «И». Виську дед понимает гораздо хуже. Тому то и дело приходится мычать. Снова и снова пытаясь объяснить неуклюжими жестами, что же именно он имеет в виду. Дед Митяй наклоняется и подкидывает в костер еще одно полено. Пламя на мгновение вытягивает к небу жадный, охристый язык и снова опадает, погружаясь в спокойное, но жаркое тление. Они сидят на заваленке, лениво перебирая в руках крупинистый сухой снег. Им некуда спешить и не для чего торопиться. Впереди у них целая зима, закутанная в плат размеренных и тягучих разговоров и полных сладкой жути быличек. не любит он хозяин так когда огня много поясняет дед повернув лицо к виски огонь лесу враг икрца шальная и все пожар вот вода то хозяину по сердцу как идешь в лес возьми с собой в туиске то водицы аль молочка хлебца краюху тоже хорошо тебе мелочь хозяину отрада помнит его значит -то. «Уважают!» Веська криво усмехается. Молока он не видал уже месяца три. Единственная корова, каким-то чудом уцелевшая после шествия французских войск на Москву, не пережила однажды ночной набег волков. Наутро остался лишь развороченный сарай, перепаханный кровавый снег и дочисто обглоданные кости, на которых они с дедом еще неделю варили пустой суп с березовой корой. С водицей тоже дела плохи. В колодце с лета плавает вниз лицом разбухший до неузнаваемости труп. Они даже не знают, чей он, француза или кого-то из деревенских. Дед Митяй долго гонял мертвеца багром, пытаясь подцепить и выволочить наверх, но тот никак не поддавался, только тупо тыкался головой о стенки колодца, пока череп не треснул и не истек серовато-розовой жижицей. Дед Митяй прикрыла оголовок крышкой и навалил сверху камней. Но если стоять рядом, то нет-нет, да и можно еще почуять едва уловимый сладковатый какой-то липкий запах. Они с дедом Митяем тут одни. Деревня мертва, половина домов разрушена или сожжена, изгороди разворочены, сквозь балки разоренных крыш видно небо. Дорога, ведущая на Москву, проходит гораздо дальше, но несколько французских отрядов, наглых и самоуверенных в поисках добычи отделились от армии и свернули сюда. После себя они оставили шкуры и головы забитого скота, трупы павших от усталости лошадей, забрав с собой все, чем могли поживиться. А еще слух и речь виски унесенные внезапным выстрелом над духом шутки ради, забавы для. Небо тяжелеет, оно словно каменеет, становится твердым и темным, погода портится, вот-вот пойдет снег. Порывы ветра усиливаются, вышибая дух и вымораживая глаза. Приходится зажмуриваться и дышать в краткие промежутки, пока ветер собирается для нового удара. Солдаты останавливаются и начинают располагаться на ночлег. Они живут от стоянки к стоянке. Они не ждут ничего, знают, что ничто не изменится, и новая стоянка будет не лучше старых. Важно лишь одно — они окажутся чуть ближе к дому. Форменных мундиров практически не видно, скрыты под одеялами, парусиной, тулупами, шарфами, платками. Последние накручены не только на тело, но и на руки, на ноги, как обмотки, на голову, наподобие челмы, вокруг кивера. Это не люди, это какие-то странные существа, мохнатые, волосатые, разноцветные, лишь вместо шкур у них тряпки. Они сбиваются вокруг костра... тесно прижавшись друг к другу, чтобы не упустить ни крохи тепла. Тянут огрубевшие обмороженные руки к котелку и жадно хватают пайку. Первые несколько минут все молчат, лишь шумно работают челюсти, туда-сюда ходят кадыки на худых, черных от грязи и пота шеях, раздуваются и сопят, шмыгая выгнанную горячей пищей соплю ноздри. Еда придает им не только сил, но и жизни — Красные и потрескавшиеся от мороза щеки кажутся смазанными жиром. Глаза масляно блестят, челюсти продолжают двигаться, но уже в разговорах. — В третьей роте ночью сержант помер, — равнодушно говорит Ришар. Люди мрут каждую ночь десятками, замерзают и ссыхают от голода, сгнивают от гангрены, сгорают от лихорадки. Но есть смерти, которые смакуют, весть о которых передают из отряда в отряд, от одной убогой кучки солдат к другой. Смерти интересные, необычные, о которых каждый думает, ну уж я-то смогу такую избежать. «Они на корову наткнулись!» продолжает Ришар, подвигаясь поближе к костру. Ему уступают место, это привилегия рассказчика, который поможет хотя бы на несколько минут забыть о пронизывающем холоде, о голоде, который выкручивает кишки, дробит их, и перемешивает. Ришар выпрастывает ладони из рукавов и подставляет их жалкому огню. На правой руке у него не хватает мизинца и половины безымянного пальца, на левой только безымянный остался, в него вросло, вмерзло тоненькое обручальное кольцо. Все остальные, отмороженные опавшие, как гнилые ветки, хранятся у него в ранце, завернутые в платок. Ришар каждый вечер проверяет этот жуткий сверток. пересчитывая его содержимое. В эти моменты его губы шевелятся, и если напрячь слух, то можно разобрать. Сорока-воровка кашу варила, кашу варила, деток кормила. Сержант приказал корову зарезать. Сварили ее, налопались от пуза, она хоть и старая, жилистая была, но мясо как-никак. У борде... который мне это рассказал, потом живот пучило, и кишки из задницы лезли. С непривычки нажрались. — Давай дальше! — нетерпели торопят его из темноты. При упоминании еды рты наполняются горькой, голодной слюной, которая сжет горло, как кислота. А потом сержант приказал шкуру ему отдать. Растелил шерстью вверх, завернулся в... Как это называется? Тюльюб. И лег спать. По обветренным и обмороженным черным губам Ришара пробегает усмешка. Лабрю видит, как те трескаются, словно сухая глина под палящими лучами солнца, но ни капли крови не выступает. «Утром все встают, пора уже идти дальше, а сержант не встает. Его торможат, пытаются разбудить, а тулуп за ночь примерз к шкуре, не развернуть». Пришлось трем солдатам тащить этот куль к огню, ждать, пока шкура не оттает. А как развернули, так сержант и выпал оттуда. Весь синий язык вывалился, пальцы скрючены, ногти содраны. Выбраться не смог, вот и задохся. Ришер снова зло усмехается Он мелко торжествует. Жадный сержант получил по заслугам. Лабрю тоже не может сдержать усмешки. Ему кажется, что смехом над чужой смертью он отгоняет свою. Людей тянет в сон. Они сворачиваются вокруг тлеющих костров, как улитки. Их невозможно отличить от снега. Лабрю тоже клонит в дремоту. Его сознание путается и уплывает куда-то вдаль, покачиваясь на волнах воспоминаний. На ум приходит дом. Запах теплого, свежевыпеченного хлеба, кошка, трущаяся о ноги, и мягкие руки жены, нежно обвивающие его шею. Лабрю встряхивается, будто промокший воробей, и резко встает. Суставы скрипят, как несмазанные дверные петли. Обмороженная кожа натягивается, словно на старом трухлявом барабане. Ему всего двадцать, но кажется, что он так же стар, как это промерзшее, пустое, бесплодное поле, как это слепое, безразличное небо, как этот мертвый, неумолимый снег. Он не хочет видеть эти сны. Он не желает мечтать о доме. Он просто туда идет. «Говорят, что мы скоро выйдем к деревням», — говорит вечно голодный Калиньи, — грея руки о походный котелок. На его пальцах вздуваются волдыри ожогов, но он, кажется, этого не замечает. «А это тебе что было?» — хмыкает Ришарр. тыча рукой куда-то за спину, напоминая всем о черных, сожженных дотла, с обрушившимися стенами, выпученными из оконных дыр и лопнувшими бычьими пузырями убогих и мертвых домах. не -е -е", мотает головой коленьи. «Я говорю о хороших деревнях, где есть люди, где тепло, где еда». От упоминания еды по тесному кругу прокатывается жадный вздох. Они давно уже едят лишь два раза в день. во время привалов, питаясь сгнившими, напоминающими скорее куски торфа сухарями и вялеными, когда-то источенным червями, а теперь промерзшим до каменной твердости мясом. «Я бы не радовался!» Сумрачно подает голос их постоянный рассказчик Буке. Он зол на Ришара, который перехватил у него интересную историю и теперь хочет испортить настроение всем. «И не рассчитывал бы на возможность поживиться!» «Вряд ли крестьяне встретят нас с распростертыми объятиями». «Кто их спросит?» — равнодушно отзывается Калиньи. «Я бы не стал брать сам», — качает головой Буке. «Дорого обойдется. Я в Москве с одним польским уланом сдружился. У меня бабка из польских евреев была, так что кое-что я помню из языка. Ну и тот по-французски что-то сложить мог». Буке замолкает, глядя на огонь. «Хороший парень был», — тихо произнес он наконец. «Дочь у него незадолго до похода родилась. Мать старенькая ждала. Погиб по-дурацки. Когда Москва горела, решился хоть что-нибудь награбить. Ну и рванул по улице, туда, где дворянские особняки стояли. А там уже пылало все. Эх!» Он машет руку и продолжает. Улан рассказывал мне, что у них в полку мародеры особенно зверствовали. Брали все — еду, одежду, оклады с икон, распихивали, куда влезало, обжирались до заворта кишок, набивали ранцы так, что на швах рвались. — Так расстрельные же команды были, — угрим бурчит кто-то. — Были? — кивает Буке. — Но какая разница, когда помирать, чуть раньше или чуть позже? У них даже особым шиком считалось идти на расстрел, попыхивая трубкой, мол, плевать на все. — Расстрельные команды сейчас впереди всех драпают, — хмыкает Калиньи. — Им не до нас. — Вот и решили. По-другому пугать. Как ловили мародера, то раздевали его до гола, привязывали где-нибудь на площади к столбу, выдавали двум солдатам по кнуту и приказывали стягать. — Сколько ударов? — живо интересуется из темноты. — Пока кожа с мясом не слезет, — отвечает Буке. И потом полк проводили мимо, чтобы все видели. Улан говорил, когда их вели, это просто скелет был. Кожа, мясо, требуха, все кашей на земле валяется. Только сердце с легкими в ребрах держится и дерьмом на всю площадь несет. Наступает тишина. — Нет, но это же поляки, — неуверенно говорит кто-то. «Мой отец — офицер», — внезапно произносит Поклин, уставившись на огонь. Отблески бегают по его лицу, вычерчивая глубокие черные морщины, словно на него надели лошадиную упряжь. Во всяком случае, так говорила мать. Их отряд стоял в нашем городке, ну и... Много ли надо молоденькой девчонке? Рожок трубит, штыки сверкают на солнце, знамена развиваются, усы щекочут щеку. В ухо жарко шепчут нежные слова. Отряд ушел, а мать осталась со мной. Но она никогда не винила отца, несмотря на то, что и имени его не знала, наоборот. Все детство рассказывало мне, что он герой, что война — это подвиги, схватки, что-то величественное во славу великой Франции. А война — это вонь, это грязь по колено». Вода по пояс, тухлая кровь, куски мяса, вырываемые из тела, вши. Это мох, который растет на лицах трупов. Это вываленные на землю кишки, которые растаскивают вороны и собаки. Это прожорливая земля, которая никак не может насытиться мертвецами. Он издает тоненький вой и начинает содрогаться в рыданиях. Ришар успокаивающим жестом кладет ему на плечо свою культю. Поклен жадно хватает ее и поворачивается к нему. «Мы не вернемся домой! Не вернемся!» — лихорадочно шепчет он. Лабрю вспоминает свою встречу с императором и рассказывает о ней. «Он словно шел за гробом», — добавляет он в конце. «Кто знает!» — качает головой Букэ. «Может быть, он и вправду идет за гробом!» Повисает тишина, темная, разбухшая, Готовая вот-вот разродится туча надвигается на изуродованное мертвое поле. В день медленно вползает ночь. Начинает идти снег. «А еще есть снеговая старуха-то!» — говорит дед Митяй, проверяя пальцем лезвие топора. Виська кивает, зачерпывает рукой снег и пытается скатать его. Снежок не выходит, слишком рыхлый кособокий, он рассыпается в труху. Дед Митяй качает головой. «Нет», — говорит он, — «не снежная баба-то. Старуха, снеговая. На ветре она катается, в метели к нам приходит. Иногда просто посмотреть на наше житие-бытие, иногда проучить». Виська недоуменно выставляет руки ладонями вверх. Дед Митяй пожимает плечами. «Да просто так, проучить, чтобы не надоедали лишний раз». «А может, кто-то когда-то я обидел ее, досадил чем-то, она обиделась? Ну и мстит людям-то? Никто не знает. Ну а у ней, конечно, не спросить-то. Ты только одно помни. Как увидел снеговую старуху-то? Не беги от нее, не прячься. Все равно найдет и нагонит. Падай на землю и руки-то раскидывай, будто крест лежит». «Старуха-то будет кружиться вокруг тебя, звать ласково. Ты не откликайся, не заговаривай с ней». Дед Митяй осекается, смотрит на Виську и машет рукой. «Хотя, что это я? Потом начнет от земли отрывать-то, приподнимать. А ты молеит вычитай и ни о чем больше не думай. Она поймет, что у нее не выходит ничего и оставит тебя». Виська хмыкает и продолжает пытаться слепить снежок. Здесь, во овраге, тепло. Развели несколько костров, набилось полсотни человек. Как цветок распускается густая удушливая вонь, гниющие раны, мокнущие язвы, дерьмо, моча, немытые тела. Места, где скопились солдаты, можно найти по запаху и по синеватому пару, который клубится над скукожившимися людьми. — В пятом взводе собаку сожрали, — говорит буке Те, кто его слышит пожимают плечами. «Эко невидаль. Собака». «Это был Гастон. Полковой пес», — поясняет Буке. Теперь все вздыхают. «Полковой пес — все равно, что твой сослуживец. Его гибель — дурная весть для полка. Ну а съесть — все равно, что сожрать своего же солдата». «Ладно вам», — говорит Ришар, сегодня он кошеварит «Готово уже?» Все подвигаются поближе... Ришар выхватывает из котла склизкий мутный ком, в котором поблескивает что-то черное. «Пальцы совсем не работают!» Извиняясь, бормочет Ришар, показывая свои культяпки. «Не удалось хорошо ощипать!» Это ворона, худая и жилистая, сдохшая, кажется своей смертью. Ее шея свернута под немыслимым даже для мертвой птицы углом. Один глаз вытек, второй болтается на тоненькой, как паутинка, ниточке нерва, и словно обводит всех укоряющим взглядом. дялем решительно говорит Лабрю. Ворону разрывают в клочья мгновенно. Каждому достается крохотный, буквально сноготь кусочек мяса или требухи. У Лабрю это ошметок лапы с длинным кривым когтем. Он запихивает его в рот и заедает снегом, горький, бьющий в нос и отдающий отрыжкой привкус. «Как дойдем до деревни, местным не верить!» — получает Буке. Его морщинистое, мятое, словно поношенное лицо искажается в злобной гримасе. «Говорят, они заманивают солдат и офицеров, чтобы убить и ограбить. А женщины их ничем мужчинам не уступают. Я слышал, что они запихивают умирающим французам навоз в глотке со словами «На тебе хлебушка покушать!» «Что? Так и говорят?» — с сомнением переспрашивает Ришар. «Прямо по-французски говорят?» Букет тушуется. — Наверное, выучили, — бормочет он, — ну или по-русски. — А кто тогда узнал, что именно они говорят? — Да идите вы, — машет рукой Буке, — не хотите верить, не надо. Все гогочут, громко и стошно, отчаянно, словно прогоняя этим истеричным полусмехом, полурыком холод, голод и смерть. — Офицеры в третьей роте стали стреляться, — внезапно говорит Покленн. Ну так то кто офицеры качает головой Буке. им застрелиться что расплюнуть они и на дуэлях стреляются ради веселья все снова гагочут уже просто так выпоченные глаза разъявленные рты распухшие носы и усы слипшиеся от соплей и гноя это не лица это какие-то жуткие маски дурно слепленные и перекошенные вдруг смех стихает так же внезапно как и начался среди них чужаки это два старика. Лет пятидесяти, шестидесяти, точнее сказать, сложно. Мороз и ветер своевольно добавляют людям морщины, седины, превращая юнцов в дряхлые развалины. Но на этих солдатах обтрепанные мундиры старой гвардии. И ни о чем догадываться не нужно, кроме одного. Как сюда попали эти ветераны? Они должны идти впереди вместе с императором, чеканя шаг и отбиваясь от носящихся в вихрях метели казаков. Им не место здесь, среди отстающих. — Пошли вон! — орет кто-то во всю глотку. — Купцы! Жиды сраны! — вторит ему другой. — Когда мы с голоду дохли, они в Москве жировали! Лабрюк отчает головой, поеживаясь. Гвардейцев ненавидит. За славу и почести, за московские квартиры, в то время как остальная армия мерзла где-то в полях. за дополнительный паёк в лучшие времена. Сейчас эта ненависть стала звериной, безжалостной и людоедской. «Пожалуйста!» Над треснутым голосом умоляет один из стариков. Его щёку пересекает застарелый шрам. «Мы не просим еды. Просто пустите нас погреться. на утро мы уйдём». «Вон!» — ревут из темноты. Кто-то встаёт во весь рост и размахивает ружьём. «Не надо, Шарль!» Другой старик, успокаивающим жестом, кладет руку на плечо соратнику. «Не надо!» Ветераны уходят в ночь, гонимые снежными вихрями. Лабрю поплотнее заворачивается в украденную во время угара разграбления Москвы шубу. Прислоняется спиной к камню. Он надеется, что это именно камень, а не окоченевший труп. Но нет сил проверять и пытается погрузиться в сон. Что-то терзает его слух. неуловимое неразборчивая, словно скребется в черепе, не давая задремать, тревожит, тормошит. Лабрю с трудом разлепляет веки и прислушивается. «Жули очень нравятся мои пальцы», — бормочет Ришар, любовно поглаживая серые, похожие на мертвых рыбок, кусочки плоти. «Я был пианистом в кабачке напротив церкви Мадлен. Мы там и познакомились. Она говорит, что прежде всего влюбилась в мои пальцы». Сломанный и криво сросшийся средний. Указательный, засохший под криво обкусанным ногтем каемкой бурой крови. Большой, весь в шрамах, как старое дерево. Слипшийся, смёрзшийся в комок мизинец и половина безымянного. Ещё один мизинец длинным, как у женщины ногтем, чтобы легче было зачёрпывать табак и порох. «Их же пришьёт, правда?» — спрашивает Ришар с надеждой, заглядывая лабрю в глаза — «В Париже их же смогут пришить обратно!» Лабрю стискивает зубы. «Сорока-воровка кашу варила!» — шепчет Ришар. «Этому дала! Этому дала!» Он баюкает их, как детей. сломанные и криво сросшийся средний. Указательный, засохший под криво обкусанным ногтем каемкой бурой крови. Большой, весь в шрамах, как старое дерево. Слипшийся, смерчийся в комок мизинец и половина безымянного. «Еще один мизинец с длинным, как у женщины, ногтем, чтобы легче было зачерпывать табак и порох, пришьет», — отвечает Лабрю. «Обязательно. Будут как новые, и ты снова сможешь играть в кабачке напротив церкви Мадлен. Ришар упрямо мотает головой». «Нет», — твердо говорит он, — «нет, только для Жули. Теперь я буду играть только для Жули». Он снова склоняется над частицами себя. «Леж-то, теперь че не тот!» Дед Митяй наклоняется к кострищу и выуживает из золы черную скукоженную картофелину. Перекидывает в руках, смачно дует, а потом перебрасывает ее в виски. «Изменился Много чужаков сюда пришло!» Картофелина мелкая, скособоченная, каким-то чудом уцелевшая в земле с прошлого года. Они с дедом Митяем накопали их с полведра на поле, что за лесом. но когда Виська разламывает ее, то из солнечно-желтой сердцевины идет сытный мучной дух. Едва очистив, Виська запихивает ее, еще горячую, в рот и шумно дышит, пытаясь остудить. Дед Митяй ест неторопливо, обсасывая шкурку, невзирая на золу и пепел. Виська мычит, представляя раскрытую ладонь к макошке, пытаясь изобразить французский кивер — Дед Митяй смотрит на него, восстанавливая нить разговора, потом отрицательно мотает головой. «А, нет! Не французы чужаки-то, Энти. Французы-то по другим лесам прошли, где пожгли, где разорили, где потоптали. А где не французы там свои же крестьяне-то, сбежавшие, попрятались? Места лесным жителям не осталось, вот они и двинулись-то туда, где поспокойнее». Виська довольно улыбается, обнажает зубы и представляет к ним два пальца, словно заячьи резцы. Дед Митяй качает головой. «Не, не радуйся. Энти к нам не придут-то. Кого сожрали, кто по норам сидит и не высовывается, шкурку свою бережет-то. Так что не видать нам пока хорошей охоты-то. Другие идут к нам». Виська округляет глаза, не в силах отвести взгляд от губ деда Митяя. «Другие!» Повторяет тот и замолкает. На востоке разгорается зарево. Сквозь смёрзшиеся ресницы кажется, что эта охваченная пожаром Москва догнала их и надвигается, чтобы пожрать, всосать в себя, не дать уйти домой. Из оврагов вылезают бесформенные чудовищные тени, какие-то заиндивевшие туши, словно разбуженные от спячки медведи. Но то всего лишь солдаты поднимаются ото сна. Их глаза воспалены, к синюшным губам прилипли ошметки табака, красные и сизые лица заросли бородами, носы распухли, ноздри залеплены белесой коркой соплей. Кто-то остервенело чешется, вши, словно предчувствуя скорую смерть своих хозяев, кусаются с удвоенной силой. Раньше на стоянках можно было скинуть рубахи и прокатать прикладом швы, наслаждаясь хрустом лопающихся паразитов. Но сейчас никто не осмелится скинуть с себя хотя бы часть из тех одежд, которые надеты, намотаны, накинуты на их изможденные тела. На ощупь, в полумраке, все разбирают свои ружья, составленные в пирамиды. Это очень просто, каждый сделал какую-то заметку. У Лабрю на ремне привязан шнурок, у Буке три зарубки на прикладе, Ришар прыжок ремень огнивом. Они держатся за свои ружья, как за величайшую ценность, как за дорогой талисман, как за билет домой. Ледяной ветер сбивает с ног, раскачивая людей, как деревья. То тут, то там, в белой пелене размытый, едва видимый силуэт вздрагивает и исчезает, словно унесенный снежным порывом. Они идут медленно, мелкими шажками, друг за другом, след в след, то и дело протягивая руку и толкая впереди идущего в спину, мол, я тут, и ты тут, мы вместе, мы идем, мы обязательно дойдем, дойдем домой. Вдруг их цепочка останавливается? Это Буке. Именно он первый замешкался пристально, глядя куда-то влево, а потом и вообще застыл, как вкопанный. Они окружают его благодарные внезапные передышки, разочарованные потерей времени. «Что это?» Спрашивает Буке, прищуриваясь, он указывает рукой на смутную тень впереди. Это те самые гвардейцы, что приходили к их костру. Кажется, никто так и не пустил их к себе, не подвинулся, не дал места у спасительного тепла, сжираемый застарелой завистью. Оставшись в одиночестве, они поддерживали друг друга до последнего. Осколки великой старой гвардии, верные чести и дружбе до смертного одра. Сон... Усталость и голод сморили их, стреножили, превратили каждый шаг в пытку. Они не осмелились лечь в снег. Это означало бы добровольно отдаться в лапы верной смерти. Старики оперлись друг от друга, переплели руки, сдвинулись плечами и уснули. Иний серебрицы на их усах сверкает на ресницах, поддернул морщинистые щеки. Солдаты бредут мимо этого молчаливого укора, их злоби и жадности и предвестника их будущего. Кажется, что это не люди идут, а течет река смерти. Ноги каменеют, колени хрустят, как сухое дерево, лабрю кусает губы от боли, и, чтобы не завыть, истошно кричит в ветер и холод. — Я иду! Домой! Я вернусь! Домой! Колючий ветер подхватывает его слова и уносит прочь. Когда французы ушли дальше, на Москву жители деревни, похоронив погибших и забрав с собой жалкие остатки имущества, бежали на север подальше от французских путей. Виська не знает, что с ними сталось. Может быть, сумели добраться до других деревень и уговорили принять их, заселили заброшенные дома на отшибе А может быть... Сгинули без следа в лесу, увязли в болотах, были унесены реками, опрометчиво попытавшись пересечь их вброд. Виську никто не звал с собой. Да и не взял бы, даже если бы он попросился. Кому нужен лишний рот, приблудившийся по весне сирота-беспризорник? Да, здесь Виську подкармливали, давали кров в амбарах. Он за кое-какую перешитую одежонку с чужого плеча помогал на огородах. Пас скотину и носил мужикам в поле кувшины с квасом. Но это было тогда, когда жизнь была мирной и сытной. Сейчас же, когда голод запустил свои ледяные пальцы в тощей котомке Виська оказался не удел Поэтому он остался здесь вместе с дедом Митяем. Тот, бывший лесник, лет десять назад схоронил жену. Дети, все пятеро, померли еще во младенчестве. И он не видит смысла куда-то бежать. Покидать, пусть и разоренный, и разрушенный, но дом. Жизнь в деревне дается деду Митяю с трудом. Он не знает каких-то простых, привычных крестьянину вещей. Не умеет толком ухаживать за избой. Но и в лес возвратиться он тоже не может. Старушка сгорела, а сил построить новую уже не хватает. Да и лес уже не тот. Голый и пустой. Он больше не приветлив к бывшему другу. виски голодно Тощих зайцев, которых приносит дед Митяй, Бормоча что-то про покинувших лес животных, ему не хватает. Он не жалуется деду, наоборот, благодарит его Со всем жаром своего немого языка и плохо слушающихся рук, Но потом, подгоняемый сосущей тоской под ложечкой, Начинает рыскать по полуразрушенным домам, Разоренным огородом и ближайшей лесной балке, А вось что-то пропустил в прошлый раз. В первые недели после ухода французов на Москву он еще надеялся. С жаром обшаривал дома, покраснев от натуги, поднимал тяжелые крышки подполов, залезал по шатающимся, с недостающими ступеньками, лестницам на чердаки. Эти надежды рухнули разом в один августовский день. Полчища мох облепили тогда деревню, перуя на остатках. Они даже не разлетались при появлении человека — Лишь если их прогоняли прутиком, поднимались со своей гнусно пахнущей добычей, недовольно жужжа тыкаясь в нос и рот, мстительно залепляя лицо и путаясь в волосах. В этой избе мух было особенно много. Они шевелящимся черным ковром покрыли стены, зудели и шебуршали на полу, ползали по потолку, то и дело срываясь вниз, и оглушенные пытались перевернуться». Виська никогда еще не видел настолько сытых и опьяневших от еды мух и подумал, что и ему с дедом Митяем что-то да перепадет. Он облазил все — палати, лавку, перерыл сени, даже разворошил старое прогнившее бабское приданное в разбитом сундуке. Еды нигде не было, и тем большую зависть вызывали осоловевшие и наглые мухи. Виська был терпелив и проследил за ними. Они влетали и вылетали. а точнее уже, тяжело пошатываясь, выползали из заваленного хламом и балками полусожженного заваленного рухнувшей крышей угла. виски стоило неимоверных усилий и целого дня, чтобы хоть как-то разгрести хлам, раздвинуть с помощью старого багра балки и протиснуться в получившуюся узкую щель. Но голод и предвкушение еды придавали ему сил. Там было просторно и даже светло. Солнце проникало сквозь большие, спалят с палец толщиной щели. Зацепившись за выступ практически под самой крышей, висело что-то похожее на мешок. Репа! замерла в восхитительной догадке Виськина сердце. В деревне умели хитро заготавливать репу с прошлого года, переложив солью и золой. Виська, сглатывая жадную слюну и предвкушая благодарность в глазах деда Митяя, потянул находку на себя. И мешок упал на него, обдав густым удушающим запахом, а потом развернулся, раскинув полуразложившееся, сосклизлой, сползающей с костей плотью руки и ноги. Это был человек, судя по длинным, когда-то светлым, а теперь лезущим, пучками, зеленовато-синими волосами, женщина. Лицо распухло, как брюква в дождь, В пустых глазницах поселилась плесень, изо рта мелко семеня выскользнуло какое-то насекомое. Она разваливалась у виски в руках, распалась на части, как разорванная, растерзанная тряпичная кукла. И дед Митяй так и похоронил ее, по частям, завернув каждый кусок тела в тряпицу. Они так и не узнали, кто это был, поэтому просто поставили на могиле грубо сколоченный деревянный крест». С тех пор Виська больше никогда не лазил по чужим домам. Он видел в них гигантские немые могилы и боялся потревожить тех, кто остался в них навечно. «Конец мне!» — говорит Поклен, тупо глядя на снег у своих ног. «Кровью харкаю, в груди ломит. Конец!» Все молчат. «Куда вы меня похороните?» — спрашивает он. «Конечно, никто не собирается его хоронить. Нет ни сил, ни возможности, ни желания долбить мерзлую землю. Поклин сам понимает это». «Похороните меня! Пожалуйста!» Жалобно стонит он. Буке зачем-то начинает рассказывать, как хоронили писаря из Третьей Роты, умершего от дизентерии в Москве. «Гробовщик, жидовская морда, цену заломил за новый гроб. Как будто мы карету покупали». Сплевывая тягучую желтую от табака слюну, повествует он. — А готовых нет. Сказал, что гвардия в первый же день все скупила, даже детские. Мол, для ампутантов сгодятся. Деваться некуда, пришлось самим сколачивать. Зашли в один из домов. Ох, а красиво-то, как там было! Люстры, хрустальные, картины по стенам, шторы. Хозяева-то из Москвы сбежали, а все с собой прихватить не смогли. Но мы им и подсобили в деле освобождения дома от лишнего барахла». Букет довольно хлопает по раздутому ранцу. Остальные ухмыляются. «Нет никого, кто удержался бы от...» «Нет, не мародерства. Просто от того, чтобы взять кое-что, что им причиталось. А им ведь причитается, не так ли? Это же военная добыча, да?» «Ну и вот», — продолжает Букет. Мы отодрали паркет, вытащили гвозди, на которых картины висели, и сколотили. Конечно, получилось так себе, щели впали с толщиной. Но какая, бедняги, уже разница? Белесый, мутный свет настолько вязок, что кажется, будто он течет отовсюду. Поле покрыто оврагами, ямами, как шрамы и оспинами. Голые деревья застыли, словно выкрученные судорогой. Солдаты копошатся в рытвинах. Возятся в ямах и канавах. Мы зерна. Лениво ворочается в оцепеневшем от холода и голода мозгу лабрю одинокая мысль. Мы зерна, брошенные в землю. Нам надо закопаться, чтобы не промерзнуть. Буке рядом с ним присаживается на корточке и начинает голыми руками рыть землю, отбрасывая в стороны мерзлые комки. Лабрю стучит прикладом по плечу буке. Заледенелая ткань отдается звоном. «Гробы уже надеты на нас», — думает Лабрю. «Нам достаточно просто лечь в снег, и мы уже похоронены». «Я вернусь домой», — говорит он вслух. «Я вернусь». «Смотри», — шепчет ему на ухо Буке. Его худое, бескровное лицо искажено гримасой. Глаза лихорадочно блестят, рука указывает на причудливое сплетение тел у самого края земли. «Это мертвецы». Они попали во враг, видимо соскользнули туда в предрассветной мгле и не смогли выбраться. Их скрюченные пальцы так и вмерзли в обледеневшую землю. Лица, застывшие масками, обращены к небу. «Эта земля отравлена!» — бормочет Буке. «Такая хорошая земля! Сколько хлеба могло быть! А теперь тут ржавое железо и гнилое мясо!» Они спускаются в низины. поднимаются на пригорки, идут то вверх, то вниз, ноги то вязнут, то скользят. Кажется, что эта сама земля вспучивалась и лопалась здесь, что это из ее недр что-то рвалось на волю. Они ступают по трупам. Некоторые уже заплесневели, их кожа будто покрыта ржавчиной, усыпана черными пятнами. Во врагах, где стоячая вода еще даже не прихвачена коркой льда, Тесняться черные, раздутые, с вывернутыми губами и выпученными синюшными глазами головы. Когда-то раненые эти солдаты скатились во враг, увязли в топкой, засасывающей грязи и иступленно, и бесплодно скребли обрывистые склоны в попытках выбраться. Стоило кому-то приподняться чуть выше других, как те хватали его за ремень и стаскивали обратно, в попытках использовать его как ступеньку. Буке запинается обо что-то, чуть не падает и негромко ругается сквозь сжатые зубы. Его нога в чем-то запуталась, и он дергает ее, пытаясь высвободиться. Наконец, жалобно поднимает глаза на лабрю. — Мертвец! — испуганно шепчет он. — Мертвец держит меня! Пораженный этой внезапной вспышкой суеверия, лабрю вытаскивает нож и наклоняется к комку грязи, намерто прицепившемуся к сапогу-буке. Это чья-то отрубленная рука. Аккуратно, по линии кисти, словно ее готовили манекеном перчаточному мастеру. Из нее торчат спутанные слипшиеся жилы. Точь в точь селок для кролика. Лабрю пилит эти жилы, они смерзлись, став твердыми, как металлическая проволока, и только гнутся под лезвием, пыхтя он раздвигает их... и нога букке выскакивает, как пробка из бутылки. — Должен. Бросает ему Лабрю, пряча нож обратно. букке кивает, продолжая с ужасом смотреть на руку. — Мертвец. Едва шевеля губами, бормочет он. — Мертвец не пускал меня. Лабрю треплет его по плечу и слегка подталкивает в спину. Мол, что за ерунда? Мертвецов раньше не видал. Они идут дальше, все еще стараясь переступать через трупы, но все чаще и чаще ощущая под ногами чью-то твердую, как камень, окоченевшую плоть. А здесь ядро упало на излете, прокатившись по солдатам, смолов их в кашу. Перед ними... Добрый оршин багрового мяса, желтоватого жира, белых осколков костей, синих обрывков ткани, коричневых кусков кожи и поверх этого всего, как патина, на старинных картинах нежнейшая зеленовато-голубая плесень. Ее уже прихватили заморски, просидела изморозь, но она до сих пор кажется ворсом роскошного турецкого ковра — с причудливым и извращенным багрово-желто-бело-сине-коричневым рисунком. Лабрю мешкает, не решаясь потревожить эту красоту. О том, что ее соткали своими разможженными телами мертвецы, он и не думает, но, наконец, вступает на нее. На краю поля лежит солдат. Издалека кажется, что он спит, но, подойдя ближе, Лабрю видит срезанную, как ножом, верхнюю часть туловища, Нет ни головы, ни шеи, ничего выше плеч. Рядом валяется обрывок ремня, на который нанизана связка уже побелевших и потемневших хлебов. Этот солдат разносил еду. Калиньи, воровато озираясь, присаживается на корточки и начинает лихорадочно набивать рюкзак. — Путь домой долгий. Никому не обращаясь, объясняет он. — Очень долгий. Ришар, подумав, присоединяется к нему. Вдвоем они быстро освобождают ремень. Поднимаясь на ноги, они замечают лабрю, и Ришар, широко улыбнувшись, протягивает ему краюху. Лабрю качает головой и жестом отказывается от этого последнего дара — мертвеца. Фотя, как всегда, ждет виська у старого поваленного дерева, положив голову на выпучившийся из земли снега корень, прикрытый от ветра высоким глинистым отвалом. Виська мычит, размахивает руками, рассказывая Фоте обо всем, что он успел передумать за прошедший день, о том, что поведал ему дед Митяй, о том, что происходило утром и вечером, рассказывает все, каждую мелочь, каждую несущественную думку. Фоте молчит и смотрит мертвым глазом в небо. Второй у нее вытек. и Виська заменил его белой льдинкой, подсунув под века, если не присматриваться, кажется, что Фотя подмигивает. Фотя совсем не пахнет, лишь чуть-чуть, едва уловимо, если наклониться и потянуть носом, ароматом сена, мокрой травы после дождя и новорожденного теленка. Именно поэтому Виська не может думать о ней как о мертвой. Пусть даже после набега французов от нее и осталась лишь верхняя половина тела для Виськи. Это все еще она, его лучшая подруга по детским играм. Фоти скучно здесь, в лесу, одной, и Виська пытается развлечь ее, как умеет. Он бы уже давно сделал волокуши из веток и перетащил ее домой, в деревню, но боится, что этот переезд потревожит хрупкую сохранность Фоти, растрясет маленькое тельце а тепло избы превратит в обычного, воняющего тленом и смертью мертвеца. Да и дед Митяй вряд ли это одобрит. Скорее всего, он попытается похоронить Фотю. Лопата уже не возьмет промерзшую землю. Но дед Митяй может просто забросать тело валежником до весны, а то и сбросит в колодец к тому безымянному и безвестному покойнику. И Виська уже никогда больше не сможет с ней поговорить. Все это Виська уже не раз пытается объяснить ей. косорукой и косноязычно, как умеет. Но все равно ему кажется, что Фотя обижена. Поклен умирает ночью, захлебнувшись кашлем и кровавой пеной. Восходящее солнце отражается в его остекленевших глазах. Его лицо усыпано, как крупой мертвыми вшами. Почуяв смерти бросились на утек в поисках свежей крови и теплой плоти, но не успели. Они пытаются похоронить его. Это даже не яма. Так, шрам от шального ядра... Наискость, по колено, длиной в половину человеческого роста и в ширину такой же. Но выбирать не приходится. Поклин уже закоченел, как просоленное морской водой дерево, и им приходится ломать его в нескольких местах — локтях, коленях, пояснице и шее. Теперь он похож на ставшую ненужную выброшенную марионетку. При этой мысли у Лабрю почему-то щемит сердце. Они укладывают поклина в рытвину, согнув ему ноги и прижав руки к груди, укрывают старым рваным одеялом. Его пожертвовал букем, который и так больше похож на ворох тряпья чем на человека. Закидывают щепками собранными ветками, ведь ткани дерева можно счесть за обивку и гроб. Наваливают комья мерзлой земли и утаптывают ногами, пока та не становится твердой, как камень. Ночь ясна и морозна. На истине черном, как вымазанном углем небе, рассыпались яркие звезды, будто кто-то швырнул туда пригоршню мелких дробленных льдинок. Виська стягивает с руки большую, не по размеру, но теплую, как печка, самодельную варежку на собачьем меху. Мороз тут же прикусывает кожу мелкими острыми зубками и начинает водить пальцем, будто, прочерчивая между звездами невидимые линии. Он играет так каждую звездную ночь». представляет, что небо покрыто причудливыми рисунками и буквами, как в церковных книгах. Что-то мелькает справа, совсем на краю его зрения, будто снег упал с ветки или какое-то существо метнулось на верхушке дерева. Виська надевает варежку и вглядывается в сумрак. Одна из низко нависающих над землей веток покачивается, с нее крупными комьями осыпается снег. Что-то сидит на этой ветке и, кажется, смотрит на Виську. виски не страшно волки не прыгают по веткам змеи не ползают зимой чего еще можно бояться в лесу он осторожно встает с завалиленки и медленно чтобы не спугнуть незваного гостя подходит к дереву ветка начинает раскачиваться еще сильнее но тот кто сидит на ней не уходит кажется даже пододвигается навстречу виски это белка необычно крупная странно для зимы ярко рыжая словно язычок костра примостился на дереве Ее шубка, припорошенная снегом, блестит в лунном свете, а хвост лежит на спине, завернувшись тугим кольцом. Веська улыбается и подходит еще ближе. Белка смотрит на него, пристально, не шелохнувшись, совершенно не боясь, словно в первый раз видит человека и не знает, что его стоит бояться. Или же наоборот, слишком часто в жизни видела человека и уже не собирается его бояться». Виська играет с Белкой в гляделке. Он понимает, что ему не добежать до дома, не заскочить в сене, не издернуть висящее там ружье и броситься обратно, перезаряжая на ходу. Белка убежит, конечно же, убежит. Исчезнет как сон, как морок, как видение. Он переминается с ноги на ногу, словно пытаясь отвлечь Белку, заставить ее отвести взгляд, но та все так же смотрит на него. В него. Свет лыны отражается в ее круглых, выпуклых, удивительно больших глазах. Они влажно поблескивают, и кажется, что белка плачет. Виська делает шаг к белке и замирает. Вместо лап у нее руки. Маленькие, как у младенчика, с крохотными розовыми пальчиками. Они вцепились в холодную обледеневшую ветку так, что на них набухли жилки. Виська смотрит на эти детские ручки, не в силах оторвать от них взгляд. Окончательно и бесповоротно, проиграв гляделки, смотрит, Чувствуя, как от жалости и безысходности начинает сжиматься его сердце. Ветка дергается, обдав Виську снежным облаком и ручки, а вместе с ними и белка исчезают во мраке леса. Виська, подумав, снимает варежки. «Да, они слишком велики для беличьих ручек. Те могут погрузиться в них целиком, но пусть белка хотя бы унесет их в свое гнездо и греет крохотные розовые пальчики по ночам. Ведь ночи такие холодные». Он нанизывает варежки на ветке как можно выше над головой, чтобы показать, что не забыл и не потерял их, что действительно оставляет здесь, дарит. Дарит от чистого сердца и не ожидая ничего взамен. Ветки гнутся под нежданной тяжестью, на виску с них осыпается снег, он отряхивается и медленно уходит, промычав напоследок что-то, как он надеется, ласковое и одобряющее. На утро он первым делом бежит проверить варежки на дереве. Их нет. Лабрю стоит с трудом, пошатываясь, не решаясь лечь. Опасается, что потом не встанет. Судя по тому, как неуверенно стоят рядом с ним остальные, они думают о том же. Одежда, ранцы, даже снег, засыпавшийся в каждую складку, все тянет вниз, к земле. Вокруг царит тишина, словно весь мир погрузился в оцепенение. Лабрю напрягает зрение, ему кажется, что он ослеп от этого проклятого, сверкающего и блистающего снега. Он помнит березину и мертвые лица, прижавшиеся ко льду, помнит изрытое, выпотрошенное Бородино во время отступления и скалеченного, обросшего солдата, забытого там, после битвы. Память тревожит и терзает его, и он, тряхнув головой, вызывает видение дома. Кошки, хлеба и рук жены. И исчезают, растворяются в небытии покойники и силуэты прошлого, будущее — Вот о чем он должен думать. Будущее и дом. Им начинают раздавать сухари. Они шутят, что теперь у них хлеб с мясом. Жирные личинки, опарыши, высохшие и промерзшие, уже не вызывают отвращения, и кое-кто даже находит их вкус пикантным. Во всяком случае, еще никто не отказался от своей пайки. И вдруг еще одна рука тянется через плечо лабрюк сухарям. Ногти на ее пальцах сломаны и сорваны, кожа на костяшках висит лохмотьями, комьи земли застряли в ранах и ссадинах. Лабрю оборачивается. Это Поклин. Стоит за его спиной. Поклин жадно смотрит на еду ему солит ее в изуродованных пальцах. «Ты же мертвый!» Полувопросительно, полуутвердительно говорит Лабрю. «Ты умер, и мы тебя похоронили!» Мертвец замирает, не донеся сухарь до рта. Кровавая пена так и присохла к бороде и губам. Зернышки в шеи вмерзлись в ледяную корку, стягивающую кожу. — Ты мертвый! — повторяет Лабрю. Мертвец еще несколько секунд стоит неподвижно, а потом недоуменно пожимает плечами, закидывает в рот сухарь и начинает жевать. Виська таращится в темноту, мерно дыша. Они с дедом Митяем спят рядом, бок о бок. Так теплее! На грубо сколоченной лавке под кучей старых заскорузлых шкур и драных тулупов, совершенно негодных для того, чтобы носить. Из щелей в стенах дует пронзительным холодом. Каждый день они забивают дыры соломы и замазывают разведенные в горячей воде глиной, но каждую ночь словно открываются новые. Виська вздыхает и поглубже закапывается в ворох тряпья, осторожно дыша на коченеющие пальцы. Из всей деревни именно эта изба сохранилась лучше всех, хоть и пришлось под первым снегом перекрывать крышу и перекладывать полуразбитую печку. С печкой у них вышло не очень удачно, не хватило силы и умения, да и под рукой была только плохая, перемешанная с песком глина. Но в других домах печи были еще хуже. Их печка хотя бы грела, хоть и очень быстро раскалялась так, что в избе становилось трудно дышать и пахло чем-то мертвым. Дед Митяй как-то знаками показал Виське, что, похоже, в трубе застряла и сдохла кошка, но проверить они не могли. Слишком много уже навалило снега на крышу и слишком уж прогнили там балки. Дед Митяй спит. Виська понимает это, приложив ладонь к его груди. Она мерно ходит ходуном и чуть подрагивает, когда дед храпит. Самому Виське не спится. Что-то тревожит его, заставляет тоненькие волоски на руках вставать дыбом, а кожу покрываться мурашками. Что-то ходит там, за стеной, на улице. Виська не слышит этого, но чувствуется драгание стены, около которой он лежит, когда это что-то касается ее. Виська прикладывает ладонь к бревнам. «Там, откуда только что промозгло и холодно дуло, ничего». Кто-то с той стороны перемещается, медленно сдвигаясь влево. Он стоит совсем рядом со стеной, прижавшись к ней своим лицом, мордой. Виська ощущает ладонью горячее, прерывистое дыхание, когда наклоняется ближе, то чувствует запах. Он не знает, насколько тихо двигается существо. Для самого виски конечно, оно бесшумно, как и весь окружающий мир, но ведь и дед Митяй... Виська то и дело бросает взгляд на заваленную тряпьем лавку, ничего не слышит. А может, слышит, но не подает виду? Ладонь обжигает холодным воздухом. Таинственный гость снова делает шаг в сторону. Виська отчего-то понимает, что это не человек. Ведь человек не будет ночью молча стоять у стены, даже не у двери. Дома. Не будет так сильно и редко дышать таким жаром, и не будет от него так странно пахнуть сырым мясом и скошенным лугом. Виська осторожно переползает через деда Митяя, слезает с лавки и идет в сени. Это припасы на черный день. Три тщательно провяленные зайчатушки тушки. Виська берет нож и, осторожно, стараясь не порезаться в темноте, проводит им по мясу. Ощупывает пальцем тонкий ломтик, отрывает его и срезает еще один. мясо совсем немного, на один-два укуса, и это только самому виски, а кто знает, каков он, их ночной гость. Но больше взять он не решается. Это не только его мясо, но и деда Митяя, и сейчас он распоряжается своей порцией. Еще один, даже самый маленький кусочек, это уже воровство у деда». Ломтики тоненькие-тоненькие, как березовые листочки, багрово-прозрачные, словно раздавленная рябина. Виська аккуратно просовывает их в щель между бревнами. Там, откуда пышет жаром и дышит плотью и травой. Он держит их кончиками пальцев, чтобы они не ускользнули, не провалились в глубокий снег по другую сторону стены, не пропали зря. Ломтики чуть вздрагивают, а потом невидимая сила осторожно вытягивает их наружу. Колючий ветер сбивает с ног. Мокрый снег стягает лица, как пучок розок. Из носа течет, из глаз катятся слезы, стягивая щеки ледяной коркой. Дыхание перехватывает. В белой пелене солдаты кажутся жалкими убогими тенями. Ветер хлещет по щекам, ушам, губам, избивает до синяков ноги. От него не спасают шарфы, которыми закутана голова, обвязаны ноги крест-накрест, перевязана грудь. Ранец оттягивает плечи, словно становясь тяжелее с каждым шагом. Ноги вязнут в снегу. Впереди кто-то спотыкается и падает на четвереньки. Встать он уже не может. И по нему ступают другие, вдавливая его в снег, расплющивая и перемалывая. Его ранец лопается под ногами, и жалкое содержимое вываливается наружу. Засаленные, судя по объему, неполная колода карт соседствует с разукрашенным женским платком. Обугленная трубка, сбитая огнивой ветхий кисец с обсыпанными бриллиантами орденом какого-то русского вельможи. Тут же огарок свечи, огрызок карандаша, связка полусгнивших кожаных шнурков. Все эти неравноценные сокровища безжалостно втаптываются в снег и грязь, хрустят под подкованными сапогами, обреченные навеки сгинуть в этом поле рядом со своим безвестным хозяином. Сквозь ветер и снег к лабрю пробивается решар Он что-то беззвучно кричит, широко раздевая рот. В его глазах плещется ужас, лицо перекошено, Лабрю знаками показывает, что не понимает и не слышит его. Тогда Ришар хватает его за руку и тащит за собой. Это буке. Вокруг него кровь. Ею залито все. Снег, перемолотый настолько, что видна голая земля, на которой стынут кровавые лужи. Разорванный на лоскуты мундир, выпотрошенный ранец. Нет ни шубы... Ни платков, ни шарфов, ни обмоток. Букет гол и освежован, как животное на бойне. Плоть вырвана кусками, и сквозь истекающие сукровицы дыры белеют кости. Кровь пузырится на губах букет и тут же застывает, схваченная морозом. — Как же так? — недоуменно бормочет он, окидывая взглядом свое изуродованное тело. — Как же так? Я же просто... «Я просто пришел спросить, узнать новости». На глазах Буке выступают слезы детской обиды на жестокую несправедливость. «Я же просто узнать». Его голос дрожит. «Они... они сказали, что я не из их полка, что меня можно, что меня нужно». Лабрю стискивает кулаки в бессильной ярости. Ришар лихорадочно шарит в рюкзаке, пытаясь найти что-то, чем можно заткнуть эти зияющие раны. Но у него нет ничего, кроме тухлых сухарей и окладов с русских икон. — Они содрали с меня одежду. Голос Буке срывается на шепот. — Сказали, что им нужнее. А потом... Он всхлипывает и указывает рукой на раны. Они сказали, что слишком давно не ели. Буки они тоже не хоронят. Сил хватает только на то, чтобы отнести тело подальше от дороги под тоненькую, расщеперенную каким-то старым выстрелом и от того, не вышедшую в рост березку. Они заваливают его снегом вперемешку с жухлой травой. Ножами и пряжками удается наскрести даже пару пригоршней земли. Ришар... В попыхах читает молитву. Слишком холодно стоять с непокрытыми головами, и они уходят, бросив последний взгляд на место, которое заменило их товарищу дом. Когда они выходят на дорогу и вливаются в вереницу мерно бредущих тел, лабрю бросает быстрый взгляд на неуклюже ковыляющую рядом с ним фигуру с ободранными руками и стесанными ногтями. К вечеру все делают вид, будто нет ничего особенного в том, что быке находится среди них. Да, ветер свищет сквозь дыры в его теле, и он практически гол, но все отводят глаза, будто не замечая этого. На привале он так же, как и все остальные, тянет руки к жалкой пайке и так же жадно закидывает ее в распахнутый рот нижуя. Сухарь ползет по его горлу, это можно заметить по скользящему вздутию. а потом вываливается из дыры в грудине. И тут же Буке протягивает руку и хватает лежащий на снегу сухарь. Несколько секунд он в замешательстве крутит его в руках, а потом снова кладет в рот, на этот раз придерживая языком и пытаясь размочить несуществующей слюной. На пронзительно голубом, необычно высоком небе не облачко. Снег искрится под лучами солнца так, что больно глазам. Веське Приходится щуриться, моргать и то и дело заслонять глаза рукой. Дед Митяй сейчас в другом конце леса. Пытается охотиться, прихватив с собой единственное ружье. виски он наказал наколоть поленьев и набрать валежника. Дело легкое и привычное, с которым тот справляется очень быстро и теперь бродит по лесу в надежде увидеть зайца. Но вместо этого он замечает на поляне диковинное зрелище, от которого встает как вкопанный». Странное существо, одновременно и похожее на человека, и, не имеющего в своем облике ничего людского, обхватило березу и судорожно дергает головой вверх-вниз, возя по коре то ли лицом, то ли мордой. Виська осторожно, как он надеется, бесшумно делает шаг назад. Но что-то упруго прогибается под ногой, и существо вздрагивает и поворачивается к нему. Лиловая... словно недозрелая свекла кожи, неряшливо подрезанная клочковатая борода, спутанные волосы, падающие на лихорадочно горящие глаза и обветшалый, держащий свою форму на честном слове французский кивер. Француз растягивает в ухмылке лохмотья из грызенных губ, обнажая гнилые желто-зеленые зубы, в которых застряли ошметки коры. Он осторожно отцепляется от березы ствол, который только что так жадно глодал и тянет скрюченные пальцы в сторону Виськи. Виська делает еще один шаг назад. Он никак не может решиться побежать, ведь тогда придется повернуться к этому зверо-человеку спиной. Француз все так же ухмыляется. Эта судорожная гримаса и прищуренные глаза, наверное, должны означать умильную улыбку, и делает странные жесты, словно подманивая Виську к себе. Он пытается сложить остатки губ в трубочку, видимо, свистя Виськи как собаки. Еще один шаг назад. Лиловое мохнатое лицо искажается в судороге злобы. Кажется, француз понял, что Виська не поддастся на его уговоры. Рот раззевается в беззвучных для Виськи воплях. Густая белесая слюна течет по подбородку и схватывается морозом. В глазах зажигается бешеный голодный блеск. Француз высовывает покрытый язвами язык и тычет себе в рот пальцем, понятным всем жестом. «Есть!» И нет в этих движениях просьбы, мольбы или вопроса, только уверенность, только сообщение о том, что сейчас произойдет. И веська бежит прочь. Он легче француза, но его ноги короче. Его одежда не так стесняет движения, как слои обмоток, платков, шарфов и коцовеек. Но его валенки не по ноге, они хлюпают, хлопают, застревая в снегу. Несколько раз Виська слишком сильно рванул ногу, выскальзывает из них, и нямо, подвывая от ужаса, спешно двумя ручонками натягивает обратно. Он хорошо знает этот лес, но французу не надо ничего знать, ему достаточно лишь видеть Виську впереди себя. Он хочет жить, и его преследователь тоже хочет жить. Старая, как мир история, вечная, как лес погоня, жертва и хищник, еда и едок. Овраг перерезает ему путь, глубокий, засыпанный снегом, ощеренный черными камнями и комьями вывороченной земли. Виська прыгает по этой черноте, стараясь не наступить на белое, не оставить серых следов, прыгает туда, где спасительным убежищем нависают корни старого поваленного дерева. Цепляясь за них, обсыпая себя снегом, который залепляет глаза, нос, рот, он сползает вниз и замирает в хлипком убежище, затаив дыхание. Корни иссохли, смешиваясь. и сейчас напоминают паутину, сквозь которую в виден противоположный край оврага. Тот, откуда он только прибежал. Он понимает, что тоже сейчас, как на ладони, достаточно лишь приглядеться, чтобы заметить в переплетениях древесного остого запуганного человеческого звереныша. Но он надеется, что француз не станет приглядываться, ведь все следы оборвались там, на черных камнях и комьях земли. Увы, Француз видит его уже со своего края оврага и целится, направив черное отверстие дула прямо в виске в лоб. Виска вжимается как можно глубже, пытаясь слиться с деревом, превратиться в дерево, стать деревом. На конце ружейного ствола, как диковинный цветок, распускается белое облачко. Что-то черное, как юркая муха, мелькает на краю вискиного зрения и исчезает за его ухом. Лицо француза искажается... Он в ярости бьет прикладом по земле и иступленно жует свою бороду, а потом снова начинает перезаряжать ружье. Он сейчас пристреляется, понимает Виська, и осторожно медленно пробирается к выходу из своего убежища. Француз орудует шомполом, не спуская с Виськи глаз. Он больше не ухмыляется, лишь судорожно двигает челюстью. По его бороде бежит кровь, он жует свой язык, Виська выскальзывает из переплетения ветвей и пробирается по оврагу к пологому склону. Если он успеет забраться наверх и увернуться от пули, то погоня продолжится, и их шансы снова будут равны. Ноги скользят, замерзшие пальцы режутся в кровь, но никак не могут найти подходящий выступ. Виська раз за разом срывается, скатываясь вниз. Почему-то он до сих пор жив, мелькает у него в голове. Француз уже должен был выстрелить. Промахнулся? Он осторожно оборачивается. Преследователь в ярости колотит прикладом по льду и хлопает по дулу. Что-то случилось. Произошла осечка, или отсырел порох, или пуля застряла в стволе. Виська не знает, но понимает. Спасен. Лишь на несколько минут, но спасен. Поднимается ветер. Француз прекращает срывать зло на ружье и пристально смотрит на Виську. Его борода, слипшаяся от крови, напоминает чудовищный нарост или страшное существо, присосавшееся к человеческому лицу. Снова скалятся желтые зубы, снова этот жуткий жест — «Еда». Француз еще раз бьет прикладом по земле и, пользуясь бесполезным уже ружьем, как посохом, начинает спускаться во враг. Ветер усиливается, и Виська видит, как из снега ткется тончайший образ человеческой фигуры — Сначала едва заметный, призрачный, с каждой секунды он становится все плотнее и плотнее. Вот просторная женская рубаха, вот тонкие худые руки, вот белая паутина волос. Француз тоже это видит. Он стоит, приподняв ногу, опершись на ружье и выставив вперед штык. Невиданное доселе зрелище сковывает его мышцы, превращает в живую статую. И тут Виська все вспоминает. И понимает. и падает ничком, раскинув руки крестом. Что-то нежно касается его щеки, перебирает отросшие и выглядывающие из-под шапки концы волос. «Виссарион!» — ласково шепчет мягкий женский голос. «Виссарион! Вставай!» Виська молчит, зажмурившись, и только сильнее вдавливает лицо в снег. От его жаркого дыхания тот превращается в воду, и та заливает виски нос, просачивается сквозь сомкнутые губы. «Захлебнусь!» — отстраненно думает он. «Виссарион!» — повторяет голос. «Виссарион! Идем домой!» И столько нежности, тепла, ласки и домашнего уюта в этих словах, что виска хочет вскочить и обнять говорящего, обнять и идти с ним туда, куда тот поведет, идти домой!» «Виссарион!» — зовут его. Виська дергается, пытаясь встать, и уже подтягивает руку к животу, как вдруг страшная мысль пронзает его. «Голос! Он же не может слышать! Тогда откуда этот голос?» И Виська снова распластывается крестом, а в его голове клубится и нарастает хриплый рев разочарования. «Виссарион!» — воет нечто в Виськином сознании. «Пойдем домой, а то хуже будет!» Что-то подхватывает его поперек живота, как цирковой силач на картинках, и пытается приподнять. Но что-то, не менее могучее, тянет Виську к земле, вжимает обратно в снег, сдавливая, вышибая остатки духа. Виська шевелит губами, шепча, надеясь, что шепчет молитву. «Отче наш!» — думает он. «Иже если на небесех!» В его голове визжит, и беснуется снеговая старуха. Его ребра трещат, а плоть вминается под хваткой невидимых рук. «Да светится имя твое!» «Вискра храни Утровно рычит старуха. Ему кажется, что еще чуть-чуть, и его худое тельце не выдержит. Разорвется, лопнет, кишки выльются, а кости, прорвав кожу, выйдут наружу. И он вцепляется скрюченными пальцами в снег, пробивая ими ледяную корку, лишь бы ни на пять не перекосить живой крест. «Да придет царствие твое!» Он разевает рот так, что лопаются края губ, напрягая связки и надрывая горло в беззвучном крике. «Яко твое есть царствие и силы и слава во вовеки! Аминь!» И с последними словами вокруг виськи все стихает. Он лежит еще долго, хватая ртом снег, растягивая руки крестом, пока жилы не начинают нестерпимо ныть. Лишь тогда он осторожно садится и оглядывается. Во враге спокойно и тихо. Все припорошено мягким снегом, искрящимся под лучами, выглянувшего из-за туч солнца. И нет ни единого человеческого следа. Только кровавая каша, скатанная в снежную бабу там, где стоял француз, и вместо носа у нее штык. Виська медленно с трудом, переставляя негнущиеся ноги, подходит к этим останкам. Хороший штык, бьется у него в голове мысль. Хороший, надо забрать, пригодится. От фигуры поднимается пар. Густой, сытный, мясной запах щекочет в виськины ноздри. Штык, покрыт запекшейся кровью, на желобках у него ржавчина — Все равно хороший, шепчет виски его хозяйственность, пригодится. Он протягивает руку и тут же отдергивает ее. Из месива дробленых костей, рваных жил и пережеванного мяса на него смотрят. Живые человеческие глаза. Ришар не поспевает за ними. Ему сложно ползти, подтягиваясь на руках. Петли в вывороченных кишок тянутся за ним, Цепляясь за ледяные наросты и пучки сухой травы, разможженные ноги волочатся, как два мешка, набитых костями. Кровь перестала идти уже пару рулье тому назад, и теперь за Ришаром остается лишь сероватый, вдавленный след на снегу, словно кто-то тащил за собой волокуши. «Если бы у решара были целы все пальцы, он бы остался жив». Он бы вывернулся из-под пушки, зацепившись за выступы и кольца, проскользнул бы, выкатившись с другой стороны. Но у него лишь полтора безымянных до да мизинец. Что он мог поделать? Они все тогда скользили, падали и хватались друг за друга. На каждый шаг приходилось скатывание вниз на добрый туаз. Через десять минут они вновь оказывались у подножия холма, который штурмовали на уже совершенно выбившейся сил. «Посторонись!» — услышали тогда они хриплый окрик. То артиллеристы, впрягшись в лошадиную упряжь, тащили тяжелые пушки. Конечно, не посторонился никто. Конечно, они так и продолжили карабкаться наверх, подгоняемые мечтой о доме. И, конечно, артиллеристы не стали ждать. Они все бросились наперегонки штурмовать этот проклятый обледенелый холм, словно играя в царя горы со смертью. И, конечно, она победила. Когда пушки покатились вниз, давя людей, перемалывая кости и выпуская кишки, она торжествовала. И когда полураздавленные останки, подвывая и копошась, как черви, пытались отползти в сторону от вновь и вновь накатывающихся пушек, она тоже торжествовала. А когда трупы свалили в ближайший овраг, она стала царицей мира. И теперь Ришар ползет за ними. им приходится и дело останавливаться, чтобы подождать его. Буке, сквозь дыры, в теле которого свищет ветер. Поклину, глаза которого забила мерзлая земля. И лабрю, пока еще просто лабрю. Кажется. Ничего не изменилось. По ночам они также останавливаются и разводят костер. так же варят в котелке на костре зазевавшуюся ворону окоченевшую сдохшую белку или кожаную портупею снятую с полуобглоданного трупа все так же они просто идут домой ночью шел снег и сейчас виська с трудом переставляет ноги проваливаясь в рыхлую мягкую белизну по колено Он понимает, что добрался до селков, только когда замечает оставленную дедом Митяем зарубку на стволе. Снег засыпал все, превратил каждую кочку в сугроб. Стер различия из деревьев, и в виске приходится пыхтя и сопя разгребать его руками, чтобы выудить смерзшееся переплетение вощеной веревки и коровьих жил. Конечно, он не слышит того, что происходит. И лишь краем глаза успевает заметить черную тень, накрывающую его. Они заблудились. Теперь лабрю это ясно. Они ходят кругами, раз за разом затаптывая свои следы, перемалывая снег, упустив из виду остальных. «Мы заблудились», — говорит он мертвецам. Те молчат, вперев глаза в пустоту. «Мы заблудились», — повторяет он и добавляет. «Мы не попадем домой». Мертвецы качают головами. Их лица искажаются в гримасах злобы и разочарования, они поднимают руки к небу, грозят кому-то там, наверху, беззвучно проклиная его, а потом упорно и неумолимо продолжают путь вперед. И Лабрю идет за ними. И плотная глухая ярость рождается в его груди, клокочет и бурлит. «Это все проклятые русские! Они заманили императора в ловушку! Они погубили их великую армию! Они, они, они!» «Из-за них он никак не может прийти домой!» Лабрю воет и в бессильной ненависти грызет приклад ружья. Виська открывает глаза и смотрит в синее, невероятно синее, настолько, что слепит глаза небо. Он лежит на спине, неловко вывернув ноги и разбросав руки, будто приглашая небо обняться. Немного болит голова и ноет спина, крутит в кишках и часто-часто трепыхается сердце. Виська приподнимается на локтях. Огромное трухлявое дерево валяется рядом с ним, выворотив из сохшей обломанные корни. Время подточило его, а снегопад добил. И вот оно рухнуло на землю в нескольких пядьях от Виски, размажив кусты и вспучив землю. Он ощупывает себя, проверяя каждую косточку. Остаться переломанным на снегу верная смерть. Дед Митяй только к вечеру вернется домой с дальней заимки и не сможет отыскать Виську в темноте и тишине ночи. Но нет, кажется, все в порядке. Виська улыбается и осторожно встает, низко кланяясь на все четыре стороны и беззвучно благодаря лес за то, что тот уберег его. И только подняв голову после последнего поклона, он понимает, что больше не один. Французов. Четверо. Один из них — гул, лохмотье не скрывает восково-желтого тела и огромных зияющих ран, сквозь которые видны требуха и лес за его спиной. Второй стоит, скособочившись и раскачиваясь из стороны в сторону. Его руки висят, как плети изломанные и изуродованные. Третий лежит на снегу с трудом, приподнимая голову. Нижняя половина его тела — месивый, из тряпок костей и замершей плоти. А у четвертого — во лбу — Черная рана с развороченными краями и запекшейся кровью. Точь-в-точь, точь, такая же, как зияет на виске у деда Митяя. Французы смотрят на виску бесстрастно и тупо, как на предмет, который мешает им пройти. И тут в глазах француза с дырой во лбу что-то мелькает. Он хватается за ружье, его движения быстрые точные и четки. Он прихватывает ружье левой рукой. Большим пальцем правой сдвигает металлическую полку, открывает подсумок с бумажными патронами, вынимает оттуда один и подносит его к рту. Резко дернув челюстью, скусывает конец патрона и высыпает порох на полку. Закрывает полку и бьет прикладом о землю. Высыпает остатки пороха в дуло и вдавливает туда же пулю с бумагой. Выхватывает из ложа ружья шомпол и вбивает им патрон в ствол. Вставляет шомпол обратно. поднимает ружье и прицеливается. Виська не прячется. Он стоит, выпрямившись во весь рост, с вызовом, глядя прямо в зияющую черноту дула. Это его лес. Это его дом. Он не пустит сюда никого. Это мой дом. Беззвучно шевелит он губами. А потом за спинами французов из леса выходит он. Хозяин. Он высок и сутул, худ и чёрен Его плечи сбивают снег с верхушек деревьев. Его руки задевают корни и пни. Его тело гибко, как у змеи, и сильно, как у медведя. Французы не видят хозяина. Совершенно точно не видят, даже когда он встает прямо перед ними, закрывая собой от них виську. Ружье стреляет. Хозяин леса делает четыре резких движения рукой. И тонкие серебристые нити вырываются из шеи французов и ложатся ему в ладонь. А потом он подходит к виски и опускает руку на его голову. Тот сжимается, ощущая, как острый коготок щекочет затылок. Там, совсем рядом, пульсирует и бьется заветная жилка. Но хозяин не спешит рвать ее. Он перебирает пальцами жесткие, спутанные вискины волосы, царапает кожу головы, сдирая корки парши осторожно гладит за ушами а потом резко вонзает коготок в виски на ухо и мир взрывается звуки наполняют вискину голову оглушают его заставляя упасть на колени судорожно хватая ртом воздух хозяин леса идет прочь не погружаясь в снег ни на пять в одной руке у него четыре серебристые ниточки за которыми послушно следуют четыре француза. А на другой руке у хозяина леса, как перчаточная куколка, глядит мертвым глазом в небо и подмигивает белой льдинкой половинка фоти. «Прощай!» — шепчет ей Виська, а потом встает на ноги и идет домой. Известно, как из перехваченных отзывов французских начальников так и из донесений командующих нашими войсками, что не только в наших местах, где происходили сражения, но и там, где проходила ретирующаяся неприятельская армия, осталось от тонны множества трупов, как убитыми, так и от усталости, голода и стужи погибшими, вследствие чего во избежание, чтобы от сих мертвых тел не последовало при наступлении весны заразительных болезней, повелеваю вам, ныне же, Принять поспешнейшие и самые деятельные меры, чтобы трупы всякого рода, как человеческие, так и скотские, кои могут быть отысканы или на поверхности земли, или в земле, но зарытые неглубоко, были неотлагательно преданы сожжению. Особенному попечению вашему поручаю принять всевозможные бдительнейшие осторожности, чтобы при изближении весны не возникло какой-либо заразы из воздуха». Потребные на произведение сего в действии издержки вы можете произвести из сумм, какие в распоряжении вашим теперь окажутся. О движении и последствиях сего дела не оставьте доносить мне через министра полиции, на коего в особенности оно от меня возложено. Письмо императора Александра графу Растопчину, 14 ноября, 1812 год, Санкт-Петербург.